Глава 19. Согласны ли вы? «Я так понимаю, вы есть Гер Гросс», — смешно переваливаясь на маленьких лапках, еле держащих жирное пузико, шагнул вперед профессор. «Вальтер Гросс, вижу, вы обо мне наслышаны!» Пары взмахов руки и несколькими щелчками хвоста, черт закрутил вокруг садовой беседки мириады мерцающих магических искр. Неожиданно белоснежное строение превратилось во что-то напоминающее открытую сцену для выступлений. Полукруг помоста, такой же полукруг задней стенки, изогнутый, как створка ракушки, и маленькая резная трибуна, украшенная цветами-гирляндами. «Чего-то еще явно не хватает», — черт задумчиво разглядывал свое творение. «Ага, еще украшения и место для зрителей», — решил он немедленно реализуя задуманное. Сцену украсили банты, драпировки шифона, а еще не пришедшая в себя Алиса — Жаба Малигин и золоченый царевич Карп Поликарпович оказались перед подмостками в креслицах, поставленных полумесяцем. Важно напыщенный черт, видимо, чтобы в одночасье не лишиться неблагодарных зрителей, строго предупредил. «Бежать или хулиганить не советую, я неплохо знаком с рецептом ухи, да лягушачьи лапки не особо сложные в приготовлении блюда». Поликарпович, ойкнув, сжался в кресле, а белобрыса жаба зашипела не хуже змеи, прожигая красномордого наглеца презрительно злобным взглядом. «Послушайте», — пискляво возмутился Генрих Викторианович, «на каком основании вы тут нами распоряжаетесь? Зачем вообще сюда заманили? И где, кстати, остальные украденные вами девушки?» Гросс, до сих пор весьма довольный и благодушный, с раздражением уставился на наглую, посмевшую требовать от него ответов летучую мышь. Огромные уши Кронова были безжалостно схвачены мохнатой красной лапой, спрыгнувшего со сцены черта. Гергрос, пыхтя и отдуваясь, поволок за собой цепляющегося за траву злобно пищащего ругательства вампира, а дотащив до трибуны, ехидно заявил ему прямо в лицо. «Заманил? О да! Вы, дорогой профессор, оказались на редкость недальновидны и предсказуемы, но, будучи в своем обычном облике вампира-некроманта, могли бы доставить мне множество неудобств и помешать моему гениальному плану. Но теперь, благодаря этому месту, где действуют защиты поместья Мальдине, Я смог расставить ловушку, которую вы совершенно не заметили». Отпустив уши вампира, черт с удовольствием наблюдал за скривившейся мордочкой ушастого профессора. «А что же вы?» Он ткнул пальцем в мышиный лоб. Увидев беспомощную девушку в простейшей западне, решили, что все так просто. Ваша самонадеянность и уверенность в собственных силах сыграла против вас. Гросс важно задрал кверху пятачок и поправил монокль. Не стоило так бездумно кидаться на помощь беззащитной даме. «Вы попались в ловушку!» Мохнатый гад радостно хлопнул в ладоши. «Теперь же я могу насладиться вашей беспомощностью и отобрать вещь, которая принадлежит мне по праву». Высокомерный пафос чертячего монолога был тут же сбит вампиром, бережно растирающим помятый гросом уши. «Да забирайте вы свое дурацкое кольцо. Я просто хотел разобраться, почему оно попало именно ко мне». Кронов раздраженно встряхнул крыльями. «Да и хотелось бы, чтобы вы вернули девушек. Они же ни в чем не виноваты». Где вы прячете Ренальдину и Олиндио?» Он закрутил головой в попытке увидеть пленниц, возможно, спрятанных неподалеку. «И вообще, приведите в чувство Алису, я должен убедиться, что с ней все в порядке». Черт поперхнулся от наглости пузатой мелочи, который посмел его оборвать на середине триумфальной речи. «Да как ты смеешь ставить мне условия? Ты не в том положении, глупый вампир. Но поскольку ты мне еще пока нужен, я прощаю твою наглость и даже кое-что милостиво проясню». Морда Гера Гроса сменила взбешенное выражение на снисходительную мину. «Колечко!» Он рассматривал маленького крылатого Кронова с ласковой усмешкой. «Его я, конечно, заберу, но не сейчас. Видишь ли, вампир, мне не нужно само кольцо. Неудачная никчемная поделка Стефана совершенно бесполезна для такого, как я. Мне нужно получить назад мой камень, мою бесценную искру, которую этот криворукий артефактор поместил в бездарную безделушку для влюбленных идиотов». Черт заходил по сцене туда-сюда, задумчиво скребя подбородок. Видимо, придя к какому-то решению, он, наконец, вновь остановился перед маленькой пузатой летучей мышью. «Тебе, вампир, придется помочь мне, или кто-то из твоей компании точно пострадает?» Он ткнул когтистым пальцем в троицу сидящих зрителей. «Видишь ли, кольцо, выполнив свою задачу, исчезает, а мне нужно толика времени, чтобы забрать свою чудную искру из этой поделки». Интриган на секунду задумался. «Ты же вроде как профессор». «Хотя по твоим нелепым действиям этого и не скажешь. Так что напряги свои микроскопические мозги, чтобы все прошло так, как мне надо, и дурацкое кольцо не исчезло». Насмешливо гоготнул черт, обводя рукой крошечную ушастую голову Кронова. «Может, если вам так нужна моя помощь, вы хотя бы приведете в чувство Алису?» Генриха Викториановича очень беспокоила кукольная неподвижность черноволосой красавицы. «Ну?» — язвительно усмехнулся противный Гергросс. Думаю, я не против посмотреть на реакцию вашей дамы. Пусть она увидит вас в таком виде и поймет, что все неприятные моменты, недавно пережиты, это ваша вина. Адский джентльмен блеснул стеклышком монокля в глазу и, словно забавляясь, дунул густым черным дымом из пасти на неестественно прямо сидящую вампиршу. Девушка попыталась вскочить, но затекшая от неподвижности тела, совершенно не слушалась. Она рухнула, обратно в кресло, мотая головой и вяло отмахиваясь руками. «Ужас! Что за жуткая вонь? Где я?» При очередном повороте головы она неожиданно заметила обитательницу соседнего кресла и пронзительно завизжала. «Какая мерзость! Уберите от меня эту уродливую гадость! Кто-нибудь скорее!» Истерила Алиса, совершенно не соображая. Но, заметив с другой стороны незнакомого белокурого юношу в короне, выпучила глаза и затихла, пытаясь улыбаться и поправить волосы, словно не она только что кричала на весь лес. «Эй, Мальгин, посмотри, я и нравлюсь!» довольно пробасил Поликарпыч, обращаясь к лягушке, нахально подмигивая мисс фон Вездерлайн. «Мое мужское обаяние сразу исправило негативное впечатление от твоего жуткого вида». Глаза Алисы уже грозили занять пол лица, а брови почти слились с прической. «Ой, прямо красавчик рыбьих кровей!» — презрительно квакнула белая жаба. «У Алиски всегда вкусно, мужчин был не особо. Так что не сильно радуйся, карасик ты наш бесполезный, хоть и в короне». Развернувшись к лягушке вампирша недоверчиво тыкала в ее направлении пальцем и хлопала глазами, не в силах произнести ни слова. «Ты посмотри на нее! Дура была, такой осталась!» Малигин почесала серебристым коготком нижнего века, гулко-ехидно квакнув. Но в ответ истеричный хохот Алиса разнесся по темному парку особняка, заставив убирающихся из своей механической куклы Фенмуков нервно вздрогнуть. «Малигин!» — смеясь до слез, махала на лягушку руками вампирша. ха-ха-ха. Малигин, ты бесподобно выглядишь. Ты даже не представляешь, как тебе идет этот облик, отражающий твою демонскую женскую сущность». «Ах ты дрянь!» Демонесса змахала лапами, пытаясь дотянуться до отпрянувшей Алисы. «Из-за тебя мой Генрих тут очутился и попал в ловушку рогатого мерзавца. Погоди-ка! А может, вы вообще сговорились, и ты сообщница этого мохнатого паразита?» Лягушка с подозрением прищурилась, окинув взглядом вампиршу и карася. Разборчивостью-то, как я погляжу, ты не страдаешь. Вон только этого золоченого любителя червяков увидала и сразу позабыла о Генрихе Кронове. Интриганка фальшивая, карасю глазки строит. Никакому карасю я ничего не строю. Мисс фон Вездерляйн покосилась на парня в соседнем кресле. Просто мне нужна помощь, чтобы избавиться от гадка лягушки, которой оказалась ты. Она опять захихикала. Какой мужчина рядом оказался, того и попросила. Ничего личного, хотя как рыба он не такой симпатичный. Карась надулся, а Малигин фыркнула и громогласно заявила. Вот видишь, Генрих, только я достойна быть твоей невестой. Это на любого мужика пялится. А где-то в кустах у забора решила, что отдых важнее, чем ты. Где троллиха я понятия не имею, но поддержать тебя тоже не спешит, а Ренальдина вообще замуж вышла. И лишь одна я самоотверженно кинула за тобой и даже пострадала. Я, твоя настоящая, единственная невеста. Ренальдина вышла замуж? Изумление ошарашенной Алиса вышло достаточно экспрессивным. Впрочем, все остальные присутствующие тоже были в шоке. Карась, хлопнув себя по коленкам, обтянутым атласными штанами, обиженно босил о непостоянстве ветрености женщин, как будто это его бросила невеста. А сам покинутый жених бубнил себе под нос что-то весьма неразборчивое вроде «Что же я ее отцу теперь скажу?» «Да, все так и есть», наслаждалась всеобщим вниманием голубоглазая лягушка. «И жениха я видела, настоящий эльфийский лорд. Хотя не лучше моего Генриха. Гергроз, понимая, что его четко построенный план благодаря этому бабскому балагану превращается в фарс, резко топнул ногой и пронзительно взвизгнул: «Молчать! Да будет вам известно, милые дамы, что вы изначально зря Леле надежду. Хоть безделушка без Дремальдини мне бесполезна, но за пять сотен лет ни разу не ошибалась. У мистера Кронова уже есть невеста, и это совсем не вы». Он гордо выпятил обтянутое полосатым жилетом пузо и причмокнул губами. «Не так ли, уважаемый профессор?» Черт склонился к ушастой летучей мыши и, щелкнув хвостом, вырастил под вампиром круглую мраморную тумбу. «Настала пора представить вам эту даму. Патриция, милочка, что же ты прячешься там в темноте?» Крикнул он в сторону густых кустов. Женская фигура в темно-синем плаще бесшумно выскользнула из тени и медленно двинулась по тропе к беседке. А Гроз, продолжая радостно скалиться, с издевкой комментируя происходящее. Позвольте же вам представить ту, из-за которой вы все здесь оказались. Патриция Мальдиня, таинственная незнакомка, ради встречи с которой наш дорогой вампир согласился даже на конкурс невест. Глядя на вытянувшиеся лица Алисы и лягушки Малегин, черт пакостно захихикал. И, конечно, это она вела в ловушку нашего профессора под видом незабвенной мадам Сусанны. Словно под взмахами рук дирижера, На протяжении речи адского мерзавца облик идущей девушки менялся от дамы с зонтиком до Сусанны Лонгрид с блокнотом и вишневыми кудрями. Последним взмахом, явно наслаждаясь произведенным эффектом, Гросс выпустил багрово-молочный туман, сверкающий вкраплениями черных искр, и тот, окутав девушку, превратил ее плащ в подвенечный наряд. «Не могу же я допустить, чтобы моя протеже выходила замуж в этом рубище?» — вовсю ранично издевался он, чувствуя себя хозяином положения а вот вам, мой дорогой, я облик не верну. Он посмотрел на насупившуюся летучую мышь. Уж очень вы опасны в настоящем виде. Наблюдая за странным действием Алиса, на которую свалилось столько всего от похищения до ошеломительных новостей про жабу, Ринальдину и невесту Кронова, только сейчас поняла, что жирный ушастый крылан и есть Генрих Викторианович. Откровенно говоря, вампирша даже не пыталась скрыть брезгливо гримасы. Если бы не эта тощая девица, то Малигин ему бы прекрасно подошла. «Мышь и жаба. Прекрасная пара уродцев. И именно из-за них я в такой ужасной ситуации. Надо сделать все, чтобы этот фарс скорее закончился вернуться домой. В конце концов, ко мне еще сватался герцог Эс-Госиндес, очень богатый, хоть и не молодой Пока Алиса жалела себя, Маллигин злилась. Радостный черт суетился, готовясь провести церемонию. Совсем рядом в кустах парочка фенмуков старательно прятала механический костюм, подглядывая за разворачивающимся действом. «Хефочка!» Пошли поближе к особняку. Вон там почти не разрушено. Похоже на кухонные помещения. Тянул супругу за руку Корик. «Да погоди то Раздраженно отмахивалась Та, с любопытством разглядывая представление, стараясь не упустить ни слова. «Кухонные!» — передразнила она, отвлекаясь на мужа. «Тебе бы только пожрать! Смотри, там такая история, почище, чем в королевских пьесах!» «Чего ты сразу про пожрать?» — надулся Корик. «Через кухню к господским покоям легче пройти. Пьеску ей посмотреть захотелось». «Смотри, как бы тот рогатый, что мне тогда брошюрку дал, нас не заприметил. Будешь потом, как твоя подружка, лягухой квакать. Это только рыбе повезло. Вон, а как штаны блестят, и сапоги хорошие. Только размер не мой». «Зато корона у тупой рыбы, похоже, немалых денег стоит». Тут же алчно сверкнула глазами хефа. «Особняк никуда не денется. Досмотрим представление, отберем у глупого увольня корону и спрячемся в доме», — решила она. Женщине очень хотелось досмотреть необычную свадьбу и узнать, ради какой такой ценной вещи маленький волосатый уродец с рогами затеял этот магический балаган. В то же время Гергросс, еще больше напыжившись от собственной важности, велел Патриции встать рядом с тумбой, на которой мышью сидел вампир, а сам направился за резную трибуну в предвкушении, потирая мохнатые ладушки. Ну что ж, уважаемые, все в сборе, и, думаю, можно начать торжественную церемонию бракосочетания. Глаза черта вспыхнули красными огоньками. Не так часто в мирах судьба соединяет идеально подходящие друг другу сердца. Девушка в белоснежном платье и фате не двигалась. Только алые, скусанные на нервах губы, на белом лице выдавали ее напряжение, До да кроваво горели на тонком запястье рубины долгового браслета. Довольно видом невесты, черт прекрасно понимал, что мисс Мальдени не может его ослушаться, а болван-профессор беспомощен и беспокоится за своих жалких спутников. «Месье Кронов, прошу, достаньте колечко!» Притерно-сладким голосом почти пропел гроз, жадными глазами следя за закопошившейся летучей мышью. На медное колечко, извлеченное из-под кожистого крыла, уставились все. «Это тот самый артефакт?» — разочарованно проквакала Малегин. «Из-за этой уродливой побрякушки весь сыр-бор? Из чего вы взяли, что невеста? Это ваша как ее там? Может, она вас наняла, чтобы отобрать моего жениха?» Упрямая демонесса не собиралась сдаваться прекрасно понимая, что стоит ей вернуться домой без мужа, как ее тут же окрутят с каким-нибудь высокородным старым демоном для пользы папочкиных финансов. о, -о, -о Какая интересная версия!» Придя в прекрасное настроение, заявил Гергрос. «Знаете, я даже согласен провести эксперимент. Иди-ка сюда, наша пупырчатая прелестница!» Поманил он когтистым пальцем мисс Аль-Шахир. Лягушка немедленно спрыгнула с кресла и невозмутимо поскакала к сцене, проигнорировав презрительное Алисина. «Дура тупая! Это древний артефакт, а не твои микстурки-порошки!» «Замечательно!» — радостно захлопал в ладоши черт. «Может, есть еще желающие?» — он посмотрел на мисс фон Вездерлайн и карася. Вампирша демонстративно отвернулась, а Карп, внимательно оглядев себя еще раз, нахмурился и возмутился. «Что ты мелешь? Я тебе чай не баба какая!» — выдумал еще. «В вашем мире что можно и такое проворачивать? Срамота какая!» «Не забывайся, рыба!» Черт посуровев, погрозил ему пальцев. А то уху сварю. Карась, снова втянув голову в плечи, сжавшись в кресле, жалеюще думал о себе. Маленького-то всякий злый день обидеть, совершенно забыв, что он сейчас здоровый детина с пудовыми кулаками. Гергрос с любопытством разглядывал белую лягушку, выпячивающую грудь и кокетливо строящую глазки летучей мыши. — Надо же, какая целеустремленная барышня! Чур меня, чур! привидется еще такое потом во сне, не хуже похмеля с ангельского нектара. «Генрих Викторианович, будьте так любезны!» Обратился он к Ронову, шмыгая пятачком. «Наденьте, ваши лягухи, колечко на лапку. Пусть барышня уже поймет, что ей ничего не светит». Вампир, покосившись на протянутой перепонки, дрожащей лапкой нанизал на серебристый коготь медное колечко. Лягушка моргнула, карась шумно прокашлялся, Алиса самодовольно фыркнула, а черт, решив, что демонстрация затянулась, хлопнул в ладоши и приказал. «Ладно, достаточно. Все видят, что ничего не происходит». «Хватит, нам пора начинать настоящую церемонию». Он обвел всех тщательно отрепетированным, жутким взглядом будущего повелителя мира. «Вампир, забирая кольцо и надень на палец настоящей невесты. А вы все сейчас убедитесь, что это хоть и безделушка, но ошибок не допускает». Стянув кольцо с когтей сникший Маляген, Кронов под внимательным надзором черта надел его на тонкий белый пальчик Патриция. Медное кольцо засветилось, покрываясь вязью рунических узоров, вращающихся на ботке и исчезающих в двух маленьких сердечках. Артефакт окутала прозрачная, розовато искристая дымка, которая, вспыхнув радужным переливом, исчезла, оставив на пальцами из совершенно другое, золотое кольцо. На месте сердец появился плотно сжатый бутон экзотического цветка. Алиса, помешанная на артефактах, аж привстала, открыв рот от такого зрелища. Черт нервно перебирал пальцами по своей трибунке, а из-за кустов во все глаза смотрела любопытная Хефа которую, ругаясь, отдергивал обеспокоенный корик. Ну, наконец-то! Пятьсот лет ожиданий и поисков! Алчные глазки Вальтера Гросса сверлили бутон цветка на кольце. Ему осталось только раскрыться, чтобы я мог забрать мое сокровище, испорченное этим проклятым кольцом неудачника Стефана. Как же долго я ждал этого момента! Ночной воздух в парке вдруг как-то сгустился и, вибрируя, задрожал. Где-то вдалеке что-то громко затрещало, и, и все вокруг наполнилось пока еще едва слышным звоном колокольчиков. На фоне мерцающего неба проявился радужный пленкой защитный магический купол, а звон стал нарастать, словно хрустальные цветы пытались как-то повлиять на происходящее. Вот, профессор, это как раз то, о чем я говорил. Магия кольца пытается найти выход отсюда, чтобы по завершении ритуала оно снова исчезло, начав поиск новой пары. Черт неопределенно махнул рукой в сторону возвышающихся деревьев однако как я и предполагал миллионы колокольчиков не дают проклятому артефакту это сделать ослабляя его магию у, -у, у к сожалению для вас есть и плохие новости с гнусной усмешкой рогатый хлыщ обвел глазами присутствующих защита мальдения не вечна а звон будет только усиливаться в попытках препятствовать артефакту и если бездары стефана создавая этот купол был так же родив и обеспечен вы все погибнете довольно неприятной смертью Маленькие черные глазки Гроса злобно уставились на мерцающее небо, вибрирующее над его головой. И хотя мне плевать на ваши жалкие жизни, я, как вы понимаете, не собираюсь ждать еще пять столетий. Это немыслимо! Панически заверещала Алиса, озираясь по сторонам. Я не желаю здесь находиться. Требую немедленно вывести меня отсюда. Я не причастна к вашей истории и не собираюсь в ней участвовать. малгин с философским спокойствием полировала коготки, помня о своих шариках для ушей. И чего Алиска суетиться? Ей же ничего не угрожает ввиду полного отсутствия мозгов. Ну подумаешь, оглохнет. Генрих Викторианович рассеянно смотрел на руку патриция с золотым кольцом артефактом, лежащую на трибуне перед чертом, и все казалось ему дурным сном. Не может быть, чтобы это происходило на самом деле. Я женюсь на красивой девушке, которую едва знаю и которая от этого не в восторге. Еще бы ее жених летучая мышь. Кронов посмотрел на свое шерстяное круглое пузо и закатил глаза. К тому же, если защита особняка не выдержит, то мы все погибнем от чудовищного звона хрустальных цветов. Необходимо срочно заставить кольцо остановиться или предпринять что-то еще». Профессор беспомощно сжимал лапки в кулачки, не зная, что ему делать. По куполу словно вспышка мелькнула тонко светящаяся полоска. «Так-так, времени мало, давайте же приступим к главному». Прерывая его размышления, мерзким голосом скомандовал черт. «Согласна ли ты, Патриция Мальдини, стать женой Генриха Кронова?» Резкий взмах, щелчок когтистой мохнатой лапы и браслет у девушки на руке полыхнул багряным огнем. Согласна. Медленно, почти шепотом произнесли губы бледной невесты, и по щеке девушки скатилась одинокая слеза. Не такой, совсем не такой представляла она свою свадьбу. «Просто шикарно!» — гроз просиял, уставившись на кольцо. «Невеста должна рыдать на своей свадьбе. Это к удаче, к моей удаче». Защитный купол пошел рябью и, зловеще потрескивая, замигал в разных местах редкими вспышками. Звон колокольчиков стал значительно громче и уже был довольно неприятен своим монотонным бренчанием. Бутон на кольце дрогнул и стал раскрываться, обнажая большой темно-красный камень, окутанный клубящейся мглой и пылающий адским огнем внутри. А теперь ваш выход, профессор. Тяжелым взглядом налившихся кровью глаз, черт уставился на вампира и угрожающе прошипел. У вас есть идея?» Вы столько узнавали про артефакты Мальдини в своих хаотичных поисках, что вполне могли наткнуться на что-то полезное. Поэтому советую поторопиться и что-нибудь предпринять. И если у вас ничего не выйдет, то думать вам будет уже нечем. Что он хочет от меня, если я всего лишь мышь?» Кронов с раздражающими паническими мыслями озирался по сторонам. «Магию в таком виде я применять не могу, да и об артефактах знаю не так уж много». Он посмотрел на сидящую с другой стороны тумбу-легушку, которая, казалось, пожрала взглядом злополучное кольцо на пальце Патриции, и оглянулся на Алису. Стоп! Алиса же рассказывала мне о подобных артефактах, вдруг осенила его. У всех цикличных артефактов есть повторяющийся цикл. Правда, Гросс говорил, что кольцо никогда не ошибается, а что если я заставлю его ошибиться? Ведь сейчас моя персона ⁇ один из ключевых элементов этого цикла. На мордочке вампира расцвела улыбка от понимания того, что он может сделать. Но «Ну что же? Стоит продолжить? Гросс посмотрел на кольцо Патрицы, жадно втягивая воздух пятачком и разяю в пасть. Мглистая дымка вокруг камня тонкой струйкой медленно потекла в мерзкую нечисть, от чего черт немного подрос и сменил цвет на темно-красный. Глаза его чуть помутнели, и моргая уставились на замершую белую лягушку. Вот всегда, бы была такой неподвижной, молчаливой, глядишь давно бы замуж вышла, поучительно завел он, похлопав по своей трибуне. А лягушке было хорошо. Малиген завороженно смотрела на камень и видела переполнявшую его магию. Магия была незнакома, но по каким-то причинам казалась ей привлекательной. Видимо, было что-то, что роднило расу демонов с адским миром. Возможно, очень далекий общий корни где-то со времен сотворения миров. Заметив, как черт вдыхает идущую от камня субстанцию, лягушка дождалась, когда он отвлечется, и постаралась аккуратно потянуть мглистый туман к себе. «Магия искры», Словно ждала этого, и охотно устремилась к ней тонкой дымной струйкой. Мисс Аль-Шахир внезапно снова ощутила вокруг магические потоки и даже почувствовала свой пространственный карман. А после второго вдоха радостно замерла, поняв, что может, если захочет, прямо сейчас стать самой собой. «Ну что же, давайте все-таки продолжим», — ворвался в благодушное размышление лягушки противный голос черта. «Генрих Кронов, согласна ли вы взять в жены Патрицию Мальдинни?» Гроз пристально смотрел на почему-то улыбающегося крылана. Искра в кровавом гле уже превратилась в костер, и тьма из камня в кольце, словно дым, ринулась наружу, вдыхаемая чертом. Адский представитель нечисти еще увеличился в размерах. Шерсть из красной стала багряной, а рога выросли и закрутились тугими спиралями. «Ха, ну чисто козел!» Опять не выдержав, шепотом вякнул карась, и под яростным взглядом огромного черта с хлопком превратился в маленькую золотую рыбку в аквариуме. «Корона!» — простонал корик в кустах. «Исчезла!» — недовольно прошипела Хефа, внимательно наблюдая за происходящим. «Как же жаль! Но посмотри на то кольцо! Помнишь, Малегин рассказывал нам про артефакт профессора? Похоже, это он, уникальное кольцо, которое стоит огромных денег. Не чита обычным драгоценным побрякушкам, которых везде полно. Единственное в своем роде, а значит, может обеспечить нам роскошную жизнь. — Может-то может, — может, буркнул себе под нос мужчина, — но как бы нам тут навечно с жабами не остаться? По куполу защиты особняка, как молнии, зазмеились, светящиеся трещины, а звон уже гремел, словно праздничные колокола. — Так что же ты скажешь, вампир? Черт, став большим, нависал над профессором грозно, встопорщив щеточку сов над пятачком. Акронов в ответ гордо выпрямился во весь свой маленький рост и, держа лапками объемное пузо, уверенно и громко пропищал вампир не желает жениться и упрямо тряхнув ушами даже попытался подмигнуть растерявшейся патриции что что ты сказал ничего не понимая взвизгнул черт что значит не желаешь это твоя единственная идеальная пара артефакт не ошибается рогатый гигант злобно топнул ногой отчего по мраморному полу бывшей беседки во все стороны паутинка разбежались многочисленные трещинки неожиданно все стихло защитный купол стал невидимым а звон колокольчиков постепенно становился тише. И что самое странное, камень в кольце потух, словно в нем погасили огонь, а магическая дымка, втянувшись внутрь, замерла темным пятном в красной оболочке. «Как видите, артефакт ошибается», — уверенно сказал Кронов. «Или не ошибается, но его можно заставить ошибиться». Он печально улыбнулся девушке, так и не ставшей ему женой. «Я сделал все, как вы хотели. Своим отказом я досрочно прервал цикл кольца». Летучая мышь ткнула коготком в потускневший камень. «Что ты сделал, идиот? Я просил тебя потянуть время, пока я не заберу искру!» — заорал черт, тряся кулачищем перед самым носом профессора. Кронов надменно отвел лапкой мохнатый красный кулак и, радуясь, что задумано не только удалось и спасло их всех, но еще и подпортило планы мерзкого черта, заявил с хихидной усмешкой. «Вы же сами хотели, чтобы я остановил кольцо. Теперь оно, так сказать, в магической ошибке». Из-за колокольчиков оно не может исчезнуть, цикл прерван. А другой идеальной пары поблизости нет, если она, конечно, не найдется. Тогда цикл кольца восстановится, и все начнется заново. Какая пара? Не найдется и не восстановится. Черт сдернул кольцо с пальца Патриции. Я заберу камень и спорчу мерзкую подделку для влюбленных неудачников. Белая лягушка, до этого сидящая рядом с тумбой Кронова, вдруг встрепенулась. Маллигин внимательно слушал разговор, наслаждаясь бурлившей в ней силой, но неожиданно ей в голову пришла, казалось, гениальная идея. «Это кольцо найдет мне пару», — решила она. «Надо только отобрать артефакту мерзкого мошенника, помешавшего моему счастью, пока Гатову не испоганил». «Ну уж нет!» — с громким воплем земноводная сделала гигантский прыжок, магически трансформируясь в свой прежний облик. «Не позволю его испортить. Это кольцо обязано найти мне жениха». Чего не ожидал самодовольный чертяк, так это того, что белобрысая лягушка в прыжке станет полной сил демонессой вцепится ему врага. Алиса в шоке упала в обморок, а черт, которому дамская ручка с острым маникюром зажала пятачок, затряс головой, пытаясь стряхнуть взбешенную блондинку. Как это часто бывает от неожиданности, Гроз совершенно забыл про магию и, махая рукой с кольцом, пытался отцепить от себя демонессу. На какую-то секунду он забыл и про кольцо, чего оказалось достаточно, чтобы артефакт, вылетев покатился по траве к кустам, мерцая красными и золотыми гранями. «Хефа, стой!» Корик не успел остановить жену. Она выскочила из кустов и шлепнулась на колени, шаря руками в темноте, среди травы ища упавшее кольцо. «Хефа, прекрати! Прячься! Это опасно!» Мужчина ползком пробрался к жене, пытаясь за рукав утянуть ее назад. «Отстань!» — фенмучка отпихнула мужа. «Болван! Это же настоящее сокровище! Лучше бы помог!» Поняв, что Хефу не отговорить, Корик тоже зашарил руками по траве. Казалось, удача им улыбнулась, потому что мужчина неожиданно обнаружил кольцо и сунул его жене. — На свою побрякушку! И сматываемся! Только вот удача крайне непостоянная барышня. Именно в этот момент царапанному черту удалось оторвать от себя взъерошенную демонессу. Он резко повернул голову и заметил две маленькие фигурки, копошащиеся в траве неподалеку. Малегин тоже увидела роющихся в траве коротышек. «А Линдия?» — опять завизжала Димонеса, узнав полуэльфу, и снова кинулась на Гросса с кулаками. «Ты что с ней сделал, мерзавец? Как она в таком виде будет подружка невеста на моей свадьбе? И так была не красавица, а теперь вообще старый карлик. Ну-ка, верни все обратно, рогатая скотина». Фенмуки, поняв, что их заметили, тоненько взвизгнули и кинулись к кустам, а маленькие глазки Гросса впились взглядом в кольцо в руках убегающей женщины. Он с оттолкнул Димонесу и со злобным ревом кинулся за коротышками. — Пронырливые твари! — зарычал огромный рогатый монстр, бросаясь в погоню. — Отдайте кольцо! Голыми руками удавлю! Малегин кинул следом, еще не зная, что собирается делать. Мстить черту, спасать Олиндю или пытаться завладеть кольцом. Погоня набирала обороты. Ловкие мошенники петляли между деревьев в темноте парка. Черт с проклятиями ломился сквозь кусты, а за ними, ориентируясь на крики, по заросшим дорожкам, торопливо пыталась бежать Малегин. Фенлуки изо всех сил неслись к особняку, надеясь спрятаться где-нибудь в укромном уголке. Благодаря своей ловкости они легко прошмыгивали под кустами, скакали через поваленные деревья и в особняк заскочили в приоткрытое окно, надеясь, что жуткий преследователь туда не пролезет. Черт продирался за ними, изрыгая проклятие, ломая кусты и пинками отшвыривая с пути трухлявые брёвна. Окно он просто вырвал из стены и громко топал по коридору, догоня наглых воришек. Корик и Хефа испуганно забежали в очередную комнату, когда вдруг прогнившие доски пола треснули. Они кубрем покатились вниз, шибая корзины, бочонки всякую старую утварь. Но вот и попались. Жуткое торжествующее рычание, загнавшего Фенмуков в тупик черта, разнеслось эхом по пустующему особняку. Адский огонь в глазах Гроса казалось, сожжет вороватых коротышек на месте. Удача явно отвернулась от них, и теперь в углу винного погреба за обломками бочек они тряслись, ожидая расправы. «Отдайте кольцо!» Огромная мохната лапа страшного черта тянулась к хефе, которая во время забега нацепила драгоценность на палец. «Ах ты, тварь!» — неожиданно прозвучало сверху. «Думал, я до тебя не доберусь, мерзавец рогатый!» На неожидавшего нападения черта через пролом спрыгнула запыхавшаяся злая блондинка и схватила его за рога. Я тебе покажу, как меня в лягушку превращать. Как меня с жениха лишать, как артефакты древние ломать. Выхватив зажатый в его глазу монокль, она безжалостно швырнула стекляшку в противоположную стену. Тебе, гад, не надо так другим пригодиться. Выуживая из своих запасов все, что попадалось под руку, она злобно вцепилась в рогатого гада, заливая его зелеми и засыпая порошками. Не зная, как отделаться от агрессивной дамочки, со слезящимися глазами кашляя, и чихая, Гроз с трудом почти на ощупь вытащил первый попавшийся портальный камень и, швырнув его на пол, активировал, попутно оцепляя тебя орущую скандалистку с проклятиями, выдирающую ему шерсть. «Хефочка, хорошая моя, прости за все!» Трясясь, стонал Корик, обнимая жену. «Надо было остановить тебя, дурынду, да я растяпа не успел». «Корик, прости!» — заливалась слезами Хефа, вцепившись в мужа. «Я ведь хотела как лучше для нас. Для нас. Мы ж на всю жизнь вместе!» словно эхо повторил корик. Хефа, сжавшись в крепких объятиях мужа, вытянула руку с кольцом и закричала «Заберите свою драгоценность! Только не трогайте нас! Мы не нарочно! Мы только подобрать хотели!» Тыкала на руку в сторону разъяренного чудовища. Неожиданно кольцо в руке женщины ослепительно вспыхнуло и замерцало. Адская искра в кольце окуталась туманом, который превратился в золотые лепестки цветочного бутона, укрывшего в своей середине алый камень. Из бутона, вспыхивая и угасая, На ободке артефакта медленно появлялись руны, и с последним символом в трясущейся руке фенмучки осталось только медное мерцающее колечко с двумя крошечными сердечками. Черт, уже почти запихнувший Малегин в портал, обернулся и с ужасом взвыл. «Нет! Под куполом больше не могло быть идеальных пар! Этого просто не может быть!» Он пинком отправил демонесу в воронку из крутящихся багровых искр и, круто развернувшись, кинулся к испуганной парочке в надежде схватить мерцающее кольцо. Но артефакт уже выскользнул из рук Хефы и, насмешливо мигнув, разделился на две непримечательные медные половинки. Черт с диким ревом нёсся вперед, пытаясь схватить угасающие частички. Словно издеваясь над адским паразитом, они кружились, избегая жадных лап и проскочив под самым его носом, нырнули в медленно закрывающийся портал. «Нет! Пять столетий поисков и страданий! Опять!» Громко и отчаянно заорал Чёрт кинувшись следом и совершенно не замечая, как уменьшается до прежних размеров, лихо разбежавшись, он еле успел проскочить в уменьшающуюся черно-алую воронку за секунду до того, как она исчезла. Это что же выходит, Корик? Мы с тобой что истинная пара? Круглыми глазами Хефа смотрела на своего мужа. Какие, Хефа, что ты мелешь? Мы еле живо остались. Встряхнул ее за плечи Корик. Господи, балбес, ты что представление со свадьбы в полухо слушал? Ну там на улице, где все говорили что кольцо не ошибается и всякое такое». Рассерженная Хефа испытующе смотрела на мужа, ожидая его ответа. «Ну, пара и пара», — отмахнулся Корик. «Я тебя без этого всякого, ну, магического, люблю». Хефа от этих слов смущенно прозовела и, прильнув к мужчине, махнула рукой, соглашаясь его словами. «А знаешь, если мы истинная пара, не надо мне никакого богатства. На маленький домик в селе денег хватит, огород заведем». Она мечтательно закрыла глаза, представляя себя хозяйкой уютного жилища. Хватит уже скитаться и рисковать. Ну, не знаю, хотя, как скажешь, домик, так домик. В этом особняке все равно ничего хорошего нет. Одни опасные ловушки. Лучше давай сначала из леса выберемся, а там посмотрим. Фенмук помог же не вылезти из-за обломков и, оглядевшись, заметил небольшую обитую железными полосками дверь. Глянь, там вроде выход. Идем уже, заберем Алиндию. Курик усмехнулся. Знаешь, это имя подходит нашему механическому туловищу. Как думаешь? Если тебе так нравится, то пусть будет Алиндей. Мы под этим именем столько пережили. Они открыли двери и стали подниматься по лестнице. Выйдя наружу, маленькие фигурки переглянулись и, как подобает настоящим ворам, растворились в сумрачных тенях мрачного парка. А в это же время маленькая толстая летучая мышь сокрушалась по поводу своей беспомощности, наблюдая, как Патриция приводит в чувство Алису. Дожил. Кронов с отвращением разглядывал крылья, крошечные лапки и жирный животик. «Профессор, некромант, потомственный аристократ, и в итоге совершенно бесполезное существо без капли магии. Представляете, Патриция? Если об этом узнают студенты, то засмеют. Еще и все, кто был со мной, пострадали». Он уныло свесил уши, закрыв ими глаза. «Послушайте, господин Кронов». Патриция, осмотрев Алису, повернулась к тумбе, на которой сидела мышь. «Вы совсем не виноваты. Все попали в ловушку по моей вине». А беспомощным вас сделала магия Гросса. Этот подлец побоялся связываться с вами в настоящем виде. Да и пострадали не все. Посмотрите, с рыбкой все хорошо. Девушка кивнула на Карпа. Да и мисс фон Вездерляйн в банальном обмороке. Что значит хорошо? Возмутился Прикарпыч, хватая за сердце. У меня жуткий стресс. Может, даже плавники потускнеют, и чешуя начнет выпадать. И это ваша вина. Он демонстративно отвернулся Бубня. Заманила нас своим артефактом. «Карп, имей совесть. Патриция не виновата. Если бы на тебе был такой долговой браслет, ты бы тоже ничего не смог предпринять». Прикрикнул на рыбиха вампир и снова сник. «Это я, самонадеянный неудачник, если бы я заметил ловушку на воротах». Но «Ну, а Линдия не проходила через ворота», вспомнила Патриция, но, тем не менее, тоже попала под какое-то заклинание. Маллиген же кричала что-то про ее превращение перед тем, как кинуться за чертом. Генрих Викторианович поправил мешающие уши. Знаете, я ничего не успел заметить. Пока повернулся, потом эти лопухи убрал, все разбежались. Он в недумении развел лапками. С таким пузом я не то что помочь не могу, я даже сижу с трудом. Это, кстати, странно. Карась, повернувшись, уставился на Кронова. Ты при мне столько раз мышью оборачивался, но ни разу таким толстым ушастым не был. Летал хорошо, и уши были нормальны, а еще зубы и когти ого-го. Той мышью ты бы этому чертили, задал трепку. Профессор вздохнул, но счел своим долгом пояснить приятелю. «Видишь ли, это магическая смена облика, а не оборот. Стать таким меня заставила магия черта, так же, как Маллигин и тебя». «Я-то чем ему рыбы был опасен?» — удивился Карась. «Мне кажется, он опасался не тебя, а фейской воды в аквариуме. Ее свойств никто не знает, а царевичем ты был без артефакта с водой», — ответил Генрих, не сводя глазок бусинок, сидевший в кресле мисс Мальдиня. Девушка печально крутила на руке злополучный браслет и профессор, внезапно вспомнив, как черт держал в лапах вожделенное кольцо, позвал. «Патриция, можно посмотреть еще разочек ваш браслет? Мне в голову пришла одна идея, надо бы ее проверить». «Да что там проверять?» — с горечью сказала девушка, но все же встала и подошла к вампиру. «Я, видимо, уже родилась неудачницей. Гросс обязательно вернется, и я опять буду у него на побегушках». Она протянула руку, и мышь цепку, ухватила маленькими лапками цепочку из гномьего серебра с кровавыми каплями рубинов. «Ага!» — профессор ловко подцепил коготками застежку. «А если вот так?» Замочек украшения щелкнул, и драгоценная безделушка повисла в лапке летучей мыши. Патриция, не веря своим глазам, смотрела на браслет, который вдруг стал рассыпаться, превращаясь в темный туман, рассеивающийся в воздухе. «Генрих, ну ты даешь!» Карась восхищенно присвистнул. «А говоришь, ничего не можешь!» «Вон как сломал эту штуковину! Раз и в дым!» «Черт все же получил из рук потомка Мальдини свой заказ», — объяснил вампир. «А значит, договор утратил силу. Я же просто снял с Патриции ненавистное ей украшение». Девушка, окончательно поняв, что навсегда избавилась от семейного проклятия, подхватила с тумбы ушастого крылана и, радостно закружившись, благодарно чмокнула его в нос. В ту же минуту она рухнула на траву в обнимку с тяжелым профессором, которому вернулся нормальный вид. Они переглянулись и, счастливо рассмеявшись, сели. «Надо было давно целовать», — выдал Поликарпич очередное навеянное сказками заключение. «Магию так и обезвреживают, это всем известно, только...» Карп плавником почесал лоб. «Я не знал, что это на мышей действует, Думал только на лягушек». «Дурак», — буркнула пришедшая в себя Алиса. «Поцелуй тут совершенно ни при чем». «Сама такая», — показал ей язык карась. «Ты просто завидуешь, что тебя никто не целует». Патриция покраснела, смущенно глянув на Кронова, а Генрих прервал спор и объяснил. Браслет долго блокировал у Патриции фамильную магию Мальдини. А теперь, избавившись от него, она может в полной мере ей пользоваться, влияя в том числе на семейные артефакты. Ведь хоть черт и настроил ловушку на воротах, но артефакты-то были не его. Поэтому, получив семейную магию, мисс Мальдини смогла вернуть мне настоящий вид. Он с благодарной улыбкой посмотрел на смущенную девушку. «Поцелуем!» — настаивал Карась. «Вы же жених и невеста?» «Поликарпыч!» — начал Генрих, пытаясь приструнить вредную рыбу, но тут из-за кустов со стороны особняка слегка пошатываясь вышла Алиндия. Кронов сразу же кинулся к ней навстречу и бережно усадил в одно из почему-то не исчезнувших кресел. «Алиндия, с вами все в порядке? Где Малегин?» — обеспокоенно спрашивал он. «Куда делась адская тварь, этот мерзавец-гроз?» «Ой, там ужас, что творилось!» Прижав руки к щекам и выпучив глаза, начала рассказывать Алиндия. Кошмарный монстр с рогами напал на меня, но храбрая бедняжка Малегин кинулась защищать, и этот урод запихал ее в жуткий портал из черных вихрей с красными искрами. Я напугалась, что он кинет туда же меня, но страшная воронка затянула в себя этого воющего монстра. — А дальше-то что? — дергая хвостом от любопытства, поинтересовался Карась. — Так все, — развела руками мисс Лествяник. Эта штука закрылась, а я бегом кинулась уносить ноги. Что же теперь будет с Малегин? Хеф опустила слезу вполне искренне, сочувствуя пропавшей подруге. «Ничего с ней не будет», — фыркнула Алиса. «Такая, как она, в любом месте устроится. Ей в любом случае, где бы то ни было, будет лучше, чем дома. Там ее отец сразу бы за старого демона замуж выдал». Вампирша недовольно посмотрела на окружающих и мерзким капризным голосочком заявила. «Малегин не вернется, и поэтому нечего здесь рассиживаться. Может, эта Мальдиня здесь и хозяйка, но я тут гостить не намерена». Она встала и топнула ногой. «Генрих Викторианович Кронов, вы обязаны доставить меня к родителям. Вы взяли на себя ответственность за нашу безопасность. Так обезопасьте хотя бы меня, вернув домой. Поживее». Развернувшись, вампирша пошла к воротам, абсолютно уверенная, что все последуют за ней. А оглянувшись на Кронова с Патрицией, поспешила вслед за лесой. «Мне бы хотелось уйти отсюда поскорее. Страшно здесь находиться. Вы же выведете нас из леса». «Конечно, мисс Листвяник». Я должен позаботиться о том, чтобы вы оказались в безопасном месте. Хватит уже с нас всяких передряг. Взяв под мышку аквариум с рыбкой, а второй рукой бережно подхватив под локоть Патрицию, Кронов повел их в сторону покосившихся ворот. Пойдемте, мисс Мальдини, вам не стоит здесь оставаться. И еще, понизив голос до шепота, произнес он, предупреждающий глянув на любопытного крася. Предлагаю начать наше знакомство с чистого листа и отпраздновать ваше освобождение в кабачке матушки Пульхери в Гросслендере. «Свидание, свидание!» — забубнил шепотом Карп, пока Генрих не сунул ему под нос кулак, выпустив локоть Патриции. «Если вы после всего произошедшего не против продолжить общение, то я с удовольствием приму ваше приглашение», — негромко ответила девушка мечтательно вздохнула. «Помнится, там подают чудесные десерты». «Эй, что происходит?» — вдруг закричала Алиса, успевша выйти за ворота. Напуганный воплем вампирша, Кронов кинулся туда. Мисс фон Вездерлейн, Злобно, сверкая глазами, приводила в порядок прическу, а Алинде растерянно держала в руках белый почтовый конверт. «Вот», — протянула она послание профессору, — «из кустов кинули и попали в Алису. На конверте ваше имя». Подошедшая Патриция с интересом смотрела, как Кронов распечатывает письмо, а сидящий в аквариуме карась услышал за кустами знакомое страшное шипение. «С-эй ты, пусан-панке, скажи своему хозяину, что красотка нашла трукова шениха!» Свернувшийся за кустами полос был уверен, что его приятель не упустит полезную, накормившую ее самочку.